Он тихо продолжает говорить. «Вот, теперь вы не сможете сказать ничего. Правда, хорошая шумозащита?» Спрашиваешь себя, как люди жили раньше. Потому что вы же не думаете, что раньше было меньше шума, чем сегодня. Вагнер пишет, что он во всем Париже не мог найти ни одной квартиры, потому что на каждой улице работал жестянщик. А Париж, насколько я знаю, уже тогда имел более миллиона жителей. Значит, жестянщик, я не знаю, кому доводилось это когда-либо слышать, это, наверное, самое дьявольское, что может встретиться музыканту. Человек, который постоянно лупит молотком по куску металла. В те времена люди работали от восхода и до захода солнца. Наверное, как минимум. К тому же громыхание карет по булыжной мостовой, крики уличных торговцев и постоянные драки и революции, которые, кстати, во Франции творились народом, простым народом, самым грязным уличным сбродом, это общеизвестно. Кроме всего прочего, в Париже в конце девятнадцатого столетия построили метро. И не надо думать, что раньше все было значительно тише, чем сегодня. Вообще-то я скептически отношусь к Вагнеру, но это к слову Вот. А теперь внимательнее. Сейчас мы проведем тест. Мой бас – это совершенно нормальный инструмент. Год изготовления – 1910-й, примерно. Наверное, Южный Тироль. Высота корпуса – 1,12. Вверх до завитка – 1,92. Длина натяжения – струны метр двенадцать. Непревосходный инструмент. Ну, скажем, выше среднего. Сегодня я могу попросить за него 8,5 тысяч. Купил я его за три двести. С ума сойти. Хорошо. Сейчас я сыграю вам звук, что-нибудь, скажем, низкое па. Он тихо играет. Вот, сейчас это было пианиссимо. А теперь я играю пиано. Он играет немного громче. Пускай вам не мешает вибрирующий, трущийся звук. Так оно и должно быть. Чистого звука, то есть лишь вибрации и бестрине, такого нет во всем мире. Даже нет у и Минухина. Вот так. А теперь внимательно слушайте. Я сейчас играю между меццо-форте и форте как я уже сказал, полностью звукоизолированное помещение. Он играет еще немного громче. Вот. А теперь вам придется чуть-чуть подождать. Еще минуточку. Вот сейчас. Сверху от потолка слышится стук. Вот. Вы слышите? Это фрау Немайер сверху. Когда она слышит хоть звук, она начинает стучать. И тогда я знаю, что уже перешел границу мецофорте. А в остальном очень приятная женщина. Причем оно звучит, когда стоишь здесь рядом не слишком громко, скорее даже скромно и сдержанно. Если я сейчас, к примеру, сыграю фортиссимо, минуточку, Теперь он играет так громко, как только может, и кричит, пытаясь перекрыть гудящий бас. Звучит нечрезмерно громко. Нужно сказать, но это сейчас поднимается вверх до фрау Немайер и разносится вокруг до соседнего дома. Они позвонят позже. Да, и это именно то, что я называю пробойной силой инструмента Происходит от низких колебаний Флейта, по-моему, или труба звучат громче, так думают Но это не так Нет пробойной силы Нет дальности действия Нет тела, как сказал бы американец У меня есть тело Или у моего инструмента есть тело И это единственное, что мне в нем нравится. Кроме этого, у него нет ничего. Кроме этого, это сплошная катастрофа.